39. девятое. Франс Пауль де объявил десятиминутный перерыв, так как его срочно вызвали по какому-то важному административному делу, а административные дела всегда важнее всех остальных, будь то даже вторая репетиция четвертой симфонии Брукнера. Бернет разговорился с молчаливым застенчивым трубачом, тем самым которого де попросил заново сыграть. «Зорю» из первой части «Весело не слишком быстро», чтобы продемонстрировать всему оркестру, как звучит труба, когда она звучит хорошо. И музыкант, когда дирижер хотел заставить его блеснуть в третий раз, сфальшивил. А этого трубачи боятся больше всего на свете. Все засмеялись. да и трубач тоже. Но Бернет немного встревожился. Этот парень — Совсем недавно начавший играть в оркестре, Рабел, все время сидел в углу, не поднимая глаз. Он был рыжим, невысоким, полноватым. Выяснилось, что его зовут Ромен Гинзбург. Бернат Пленса. Аншанте Примечание. «Очень приятно. Французский. Конец примечания. Первая скрипка». «Да». «Ну как тебе оркестр, не считая трелей, которые тебя заставляет выводить дирижер?» Оркестр ему пришелся по вкусу. Он был парижанин, ему нравилось знакомиться с Барселоной, однако не терпелось увидеть места на Майорке, где бывал Шопен. «Я с тобой туда съезжу», — предложил Бернет, как всегда, не подумав. «Боже ты мой, Бернет! Я тебе тысячу раз говорил, думай, прежде чем сказать. А если уж сказал, не бери в голову, не обещай всерьез. Но я ожидал слова. К тому же этому парню одиноко здесь, и мне за это как-то неловко. Ты что, не знаешь, что Текла устроит тебе скандал? Не нагнетай, с чего бы это? И Бернат вернулся домой с репетицией и сказал, «Слушай, Текла». Я уезжаю на пару дней в Вальдемоссу с одним трубачом. — Что? Текла вышла из кухни, вытирая фартук, испачканные луком руки. — Я завтра еду показать Гинзбургу места, где жил Шопен. — Это что еще за Гинзбург такой? — Я же говорю, трубач. — Что? — Из оркестра. Я решил воспользоваться двумя днями. Вот как. А меня нельзя предупредить. Вот я тебя и предупреждаю. А день рождения Льюренса? Черт, я совсем забыл. Черт, ну, понимаешь. И Бернат повез Гинзбурга в Вальдемоссу, где они напились в музыкальном пабе. Гинзбург, как оказалось, превосходно, импровизировал на фортепиано. а Бернат, вдохновленный Менаркинским джином, спел пару госпелов голосом Махэли и Джексон. Примечание. Госпел. Жанр негритянской христианской музыки. Конец примечания. «Почему ты играешь на трубе?» Этот вопрос Бернату захотелось задать, едва он увидел в первый раз, как Гинзбург достает инструмент из чехла. Ну, кто-то же должен на ней играть, ответил гинзбург когда они возвращались в отель, и солнце вставало над краснеющим горизонтом. Но ты же на фортепиано? Оставь. В результате этой поездки они крепко подружились. А Текла не разговаривала с мужем 20 дней и записала на его счет еще один проступок. Именно тогда Сара заметила, что Бернат никогда не замечает, что Текла не разговаривает до тех пор, пока ситуация не накалится до предела, грозя разразиться страшным скандалом. «А почему Бернет так делает?» — спросила ты меня однажды. «Не знаю. Может быть, чтобы всем доказать что-то». «А он еще в том возрасте, когда надо что-то доказывать?» «Он да». Даже при смерти он сочтет необходимым что-то доказать. Бедная Текла. Не зря она жалуется. Бернат живет в своем мире. Он вовсе не плохой. Легко так говорить. А в результате плохой оказывается Текла. «Не приставай ко мне с этим», — сказал Адрия раздраженно. «С ним непросто». «Прости, Текла». Я ему обещал, елки-палки, ну что тут такого? Нечего делать из этого трагедии. Всего-то пара дней на Майорке, черт возьми. — Аль Юранс? Он ведь твой сын, а не трубача. — О, Господи! Ему ведь уже девять или десять лет. — Одиннадцать! — Вот именно одиннадцать, он уже не маленький. Если хочешь, я объясню тебе, маленький он или нет. — Давай. Мать с сыном молча съели по куску именинного торта. Льюрен спросил, «Мама, а где папа?» Она ответила, что у папы работа на Майорке, и они снова принялись молча есть торт. «Вкусный, правда?» «Пф! Жаль, что папы нет». «Так что за тобой подарок?» «Но ведь ты ему уже что-то пода...» «Ну, разумеется!» — крикнула Текла, чуть не плача от ярости. Бернет купил Льюренсу очень красивую книгу, и тот долго смотрел на нее, боясь разорвать бумагу, в которую она была завернута. Льюренс поглядел на отца, на мать на грани истерики, но никак не мог понять, что ему грустно от того, что понять ему пока не под силу. «Спасибо, папа!» Какая красивая! Сказал он так и не сняв бумагу. На следующее утро, когда мальчика пришли будить, чтобы вставать в школу, тот спал в обнимку с нераспакованной книгой. Цзи. Катерина пошла открыть дверь, и у порога обнаружила хорошо одетого молодого человека с улыбкой продавца новых фильтров для воды. и очень выразительными серыми глазами. В руках он держал небольшую папку. Катерина смотрела на него, не впуская в дом. Он принял молчание за вопрос и поинтересовался, здесь ли живет сеньор Ардевол. Его нет дома. «Как же так?» Молодой человек растерялся. «Но ведь он сам не сказал». Он взглянул на часы в некотором недоумении. Это странно. А сеньора Ардевол дома? Ее тоже нет. Ну что ж, так значит... Катерина развела руками. Однако посетитель был молод и симпатичен. До да чего уж там говорить, привлекателен. Указав на Катерину пальцем, он сказал, что для того дела, ради которого он пришел, хозяева, быть может, и не нужны. Что вы имеете в виду? Я пришел, чтобы произвести оценку. «Произвести что?» «Оценку. Вас не предупредили?» «Нет. Оценку чего?» «Так вам ничего не говорили?» Расторопный юноша огорчился. «Нет». «Оценку скрипки?» И он собирался войти. «Можно?» «Нет». Катерина раздумывала несколько мгновений. «Ведь я-то не в курсе». — Мне ничего не говорили. Расторопный молодой человек, неизвестно как, уже переступил порог обеими ногами и улыбнулся еще шире. Сеньор Ардевол такой рассеянный, он с сочувственным видом, но не выходя за рамки приличия, подмигнул ей, а затем продолжил. — Мы не далее, как вчера вечером с ним говорили об этом. — И нужно-то всего-навсего пять минут, чтобы осмотреть инструмент. Послушайте, лучше вам прийти еще раз, когда хозяева. Простите, но я приехал специально из Кремоны, из Ломбардии. Это в Италии. Вам понятно? Это вам что-нибудь говорит? Позвоните хозяину, пусть он мне разрешит. Но куда я могу ему позвонить? Ну что ж, тем более в последнее время он хранит скрипку в сейфе, «Я полагаю, вы знаете шифр?» Повисла тишина. Симпатичный юноша уже совсем проник в прихожую, но не торопил события. Молчание Катерины выдавало ее. Посетитель, желая ей помочь, открыл молнию на папке и достал пачку банкнот по пять тысяч. «Это обычно помогает вспомнить, уважаемая Катерина Фаргас». — Семь-два-восемь-ноль-шесть-пять. — Откуда вы знаете, как меня зовут? — Я же уже говорил вам, я оценщик. Катерина, словно этот ответ был исчерпывающим, сделала шаг назад и впустила симпатичного юношу. — Проводите меня, — попросил он, но прежде вложил ей в руку пачку купюр, которую она крепко сжала. В моем кабинете молодой человек надел очень тонкие перчатки. «Перчатки оценщика», — пояснил он. Открыл сейф, набрав 728065, вынул оттуда скрипку. Услышал, как Катерина говорит, «Если вы думаете, что сможете унести скрипку, то вы меня не знаете». И, не глядя на нее, ответил, «Я же сказал, я оценщик, уважаемая». Она на всякий случай замолчала. Он положил скрипку под мою лампу с лупой, внимательно изучил клеймо, прочитал «Роурентиус Torioni Cremonensis мефекит», потом произнес «Мелестек энтоэс подмигнул Катерине, которая стояла, склонившись рядом с ним, и, желая оправдать свою зарплату, ясно давала понять, что этот мужчина Сколь бы веселым он ни был, не выйдет из дома со скрипкой в руках. Примечание 1764 итальянский конец примечания. Оценщик вгляделся в двойную черту под словом Кремоненсис, и сердце едва не выскочило у него из груди. Так что даже эта идиотка, должно быть, заметила это. «Ва -бене, ва -бене». сказал он, будто врач, закончивший осмотр пациента и неуверенный в диагнозе. Примечание, так-так, итальянский. Конец примечания. Он перевернул инструмент, осмотрел корпус царапинки, изгиба оттенки цвета, машинально повторяя Вабене, вабене. Ценная вещь. Катерина сжала ладонь с постыдными банкнотами, сложенными пополам. Оценщик не ответил. Он вдыхал запах лака, покрывавшего скрипку, или дерева, или старины, или красоты. Наконец он аккуратно опустил скрипку на стол и достал из папки полироид. Катерина отошла. Она не хотела никаких фотодоказательств своего нескромного поведения. Молодой человек не спеша сделал пять фотографий. Помахал каждой, чтобы высушить, улыбаясь, следя глазами за женщиной и напрягая слух, чтобы уловить шум шагов на лестнице. Покончив с этим, он взял инструмент и убрал его в сейф. Закрыл. Перчатки он не снял. У Катерины отлегло от сердца. Веселый молодой человек огляделся. Подошел к стеллажам. Внимательно взглянул на полку «Сын Кунабулами». Покачал головой и, наконец-то, посмотрел Катерине в глаза. «Я закончил». «Простите, но откуда вы знали, что мне известно это?» Спросила она, кивнув в сторону сейфа. «А я и не знал». Мужчина молча вышел из моего кабинета. Потом неожиданно обернулся. Так неожиданно, что Катерина на него налетела. Он сказал... «Но теперь я знаю, что вы знаете, что я это знаю». Он вышел из квартиры все еще в перчатках и сам закрыл дверь, слегка кивнув в знак прощания, что Катерина, как ни была она ошарашена, сочла в высшей степени элегантным. «Вы знаете, что я знаю, что...» «Нет, как там он сказал?» Оставшись одна, Катерина разжала ладонь. Пачка пятитысячных купюр. А вот и нет. Верхняя пятитысячная. А остальные? Ах ты, сукин сын, развеселый оценщик, чтоб тебе пусто было! Она открыла дверь, намереваясь... Намереваясь сделать что? Устроить скандал незнакомцу, кого вот так запросто впустила в дом? Придет же Господь, как тать ночью, Она все еще слышала шаги, ровные, уверенные, веселые шаги таинственного вора на последних ступенях лестницы, ведущей на улицу. Катерина закрыла дверь, посмотрела на пачку купюр. Она стояла и повторяла «Нет, нет, нет, неправда». «Да и что я нашла в его серых глазах? Их и не разглядеть под бровями густыми, как у овчарки». Я получил письмо из Оксфорда. Оно изменило мою жизнь, сподвигло вновь начать писать. По сути, именно оно стало катализатором, спусковым крючком, заставившим меня решиться на то, что в конце концов выльется в книгу, длинную, как день без крошки хлеба. Книга эта принесла мне много радости, и мне приятно, что я ее написал «История европейской мысли». Теперь я имел право сказать себе, «Видишь, Адрия, ты смог создать что-то близкое к истории греческого духа, а значит, можешь почувствовать себя ближе к Нестле». Если бы не письмо. Я бы не нашел в себе сил взяться за эту книгу. Адрия с любопытством взглянул на полученные письма. Одно из них было отправлено авиапочтой. Он машинально посмотрел, откуда оно. И. Берлин, Хедингтон Хаус, Оксфорд, Инг, Юнайтед Кидом. Сара, где Сара? Адриа, словно потерянный, бродил по своему сотворенному миру и звал Сара, Сара, пока не оказался возле ее кабинета и не увидел, что дверь в него закрыта. Он открыл дверь. Сара торопливо делала наброски лиц, домов, как бывало, когда она словно в лихорадке заполняла сполдюжины листов спонтанными штрихами, а потом рассматривала их по нескольку дней, прикидывая, что нужно отбросить, а что прорисовывать дальше. Сара была в наушниках. Сара. Сара обернулась и, увидев переменившегося в лице Адрия, сняла наушники и спросила: "Ты что?" что с тобой? Адрия протянул руку с письмом, и она подумала, нет, неужели еще одна плохая новость? Только не это. Что случилось? Спросила Сара испуганно. Она смотрела, как Адрия бледный садится на рабочий табурет и дает ей письмо. Она взяла и спросила, от кого это? Адрия жестом показал, что конверт надо перевернуть. Перевернув, Сара прочитала И. Берлин, Хедингтон Хаус, Оксфорд, Ингленд, Юнайтед Кингдом. Она взглянула на Адрия и спросила: Кто это? Исайя Берлин. Кто такой Исайя Берлин? Адрия вышел. Тут же вернулся с четырьмя или пятью книгами Берлина и положил их рядом с листами набросков. Вот кто это. — сказал он, показывая на книги. А чего он хочет? — Не знаю. Но с чего бы это ему писать мне? — Тогда ты взяла меня за руку и заставила сесть, словно учительница, которая успокаивает перепуганного ученика. Ты сказала, — Знаешь, что надо сделать, чтобы узнать, о чем говорится в письме, а, Атрия? — Надо его вскрыть, да, а потом прочитать. — Да ведь это же Исайя Берлин. Ну, прямо как будто это государь сия Руси. Надо вскрыть конверт. Ты дала мне нож для почтовых конвертов. Я долго открывал письмо, чтобы, разрезая конверт, не повредить бумагу внутри. — Да что же ему нужно? — не выдержал я. Ты молча указала на конверт. Но Адрия, открыв его, положил на стол Сары. «Ты не будешь читать письмо?» «Я ужасно боюсь. Тогда ты взяла конверт, а я, как мальчишка, выхватил его у тебя из рук и достал письмо. Всего один листок, написанный от руки, где говорилось «Оксфорд, апрель 1987 года, уважаемый господин Ардеволл». «Ваша книга произвела на меня глубочайшее впечатление и прочее, прочее, прочее». Все это хоть и прошло столько времени, я помню наизусть, до самого конца, где говорилось «Пожалуйста, не прекращайте размышлять и время от времени записывайте ваши размышления, искренне ваш Исаия Берлин». Ничего себе! Здорово, да? А о какой книге он говорит? Судя по замечаниям об эстетической воле, Сказала Сара и взяла листок, чтобы прочитать самой. Ты вернула мне письмо, улыбнулась и сказала, а теперь объясни мне спокойно, кто такой Исаия Берлин? Но как попала к нему моя книга? Возьми письмо и убери, чтобы не потерять. С тех пор я храню его среди самых дорогих мне вещей, хотя скоро уж забуду, где именно оно лежит. Так вот, это письмо помогло мне сесть за работу и писать в течение нескольких лет, которые, если не считать немногих занятий, что мне позволяли тогда вести, были целиком заполнены историей европейской мысли.